Эральд спал, и по его лицу текли капли пота, а само лицо было сосредоточенным и напряженным, почти болезненно. Седрику страшно хотелось расстегнуть куртку своего государя, чтобы тому было полегче дышать. Но он боялся даже шевельнуться неловко, чтобы не разбудить Эральда и не испортить всю его работу. «Лео понял», — поднес ледяную ладонь к королевскому лбу. Эральд вдохнул чуть легче. «У него жар?» — спросил Лео неслышно, одним движением губ. Седрик мотнул головой. «У него дракон!» — ответил он также беззвучно. «Не мешай!» Это была магия высокого порядка. Магия, о которой Седрик даже не слыхал. Благой государь меняет явь во сне. Об этом не говорилось и в легендах, правда, Когда-то Зельда рассказывала Седрику, что истинный Белый Воин может явить себя во сне, донести весть, если пожелает, но благословить или предупредить и выпустить из клетки дракона — это все-таки очень разные вещи. Эральд улыбнулся во сне и шевельнул губами. «Лети, пожалуйста, лети!» Седрик выдохнул, гора с плеч. Эральд мотнул головой — потянулся и открыл глаза, улыбнулся уже наяву. — Ты сделал! — потрясенно и скорее удивительно, чем вопросительно сказал Седрик. — Он сделал! — кивнул Эральд с мечтательной миной и сел. — Какой красавец! Особенно, когда летит. Серебряный... Не знаю. Не знаю, как это описать. Хотел сказать «птеродактиль», но никакой он не «птеродактиль» на самом-то деле. Чудо он серебряное, особенно в драконьем виде. но ну, и в человечьем тоже серебряное. Недоверчивое, злое и заносчивое. И снова улыбнулся. Замечательный. — Вы видели дракона, государь? — спросил Лео. — Он совсем юн? Птенец? — Да не то чтобы. Примерно нашего возраста. Молодой, конечно, недружелюбный. «Брось — Брось! — возразил Седрик. Он же не пытался тебя убить, нет? Ну вот, значит, дружелюбный. Он же дракон, а не птичка божья. Но ты вот что мне объясни. Как же ты во сне умудрился его выпустить наяву? Никто во сне замок наяву не отопрет. Что это за магия такая, а? Я и не выпускал. эрль задумался и размышлял с полминуты. видимо, прикидывая, как объяснить такую невероятную вещь. «Он сам вырвался», — продолжил король после долгой паузы. «Понимаешь, Седрик, он летел во сне, как люди ходят во сне. Если я что и сделал, так это не дал ему проснуться раньше времени». «Небеса не пойму, чтоб мне сгореть!» «Мне показалось медленно». Обдумывая каждое слово, проговорил Эральд, что эти знаки, запрещающий огонь, влияют скорее на волю и разум драконов, чем на их тела. А дракон спал, он раскрылся, и я его убедил, что его душа свободна, что ее ничто не держит, и от его клетки тут же одни головешки остались. — Так ты не шутил, когда сказал, что он сам? — поразился Седрик. эрльд кивнул. «Знаешь, я уверен, что теперь этого дракона будет вообще не запереть», сказал он с удовольствием. «Нельзя запереть душу того, кто осознал себя совершенно свободным». «Они его взяли врасплох, ребята. Подстрелили из этого... из мушкета, да? Видимо, от боли он отключился, потерял сознание. И в этот момент его и заперли. Он был одинок, его мучили, он не знал, что делать. ну И тут я больше всего старался, на ну, это, исцелить наложением рук. Не исцелил, конечно, рана воспалилась, гноится такое за минуту не вылечишь. Но, кажется, ему стало немного легче. Или он сам себе это внушил, ну, что стало легче. Что хватит сил, почувствовал себя свободным, и давай все поливать напалмом. У них там была пожарная тревога в полный рост. Эральд рассмеялся. И вдруг посерьезнел. «Дракон обещал меня найти», — сказал он неожиданно, рассеянно, поднимая на Седрика глаза. «Наверное, найдет. Есть еще одна вещь». «Так», — нахмурился Седрик. «В чем дело?» «Когда дракон взлетел», — смущенно сказал король, — «я подумал, что Алвин, наверное, тоже спит». Он правда спал, но его почти сразу же разбудили вопли про пожар. «Хорошо получилось. Ты заглянул в его сон. Ага!» Даже возмущаться было бесполезно. «Сумасшедший! Ты хоть понял?» Эральд вздохнул, потер лоб. «Конечно понял. не Я понял даже больше, чем рассчитывал. Я его не увидел, Седрик». И Эральда передернула с ног до головы. «Просто всасывающая пустота. Вот что это такое». Ворота, выход, через эту дыру в наш мир ползет всякая дрянь, но хуже того, через нее же туда, вниз, в ад, от нас все утекает. Святая земля-колония, если можно так сказать. Ада! Ада. То, что Алвин втягивает в себя, попадает туда, вниз, в нем не задерживается. Ему нечем задерживать, и он вечно голоден. Если мы не остановим этот кошмар, ад будет тянуть из нашего мира, пока Алвин не умрет. Седрик сжал кулак. Я понял. Кончать с ним. Отправить его в его любимую преисподнюю. Лео, ты как? Я готов нарушить кодекс ради Святой Земли, сказал Лео решительно. Но тут Эральд вдруг нахмурился и покачал головой. Нет. Что нет? Поразился Седрик. «Почему?» — почти в один голос с ним воскликнул Лео. «Нет, нельзя убивать Алвина», — медленно и твердо сказал Эрольд. «Он не виноват, понимаете? Его отдали аду, его душу отдали, не спросив согласия. Его обокрали до нитки, собственный отец. Как мы можем его убить? Я уже сто раз пожалел, что сунулся в его сон. Ему было больно, кажется. Во всяком случае...» Я так почувствовал. Седрик улыбнулся, тронул короля за руку. Замучился, да, государь? Заговариваешься. Вторую ночь во сне не спишь, а возишься с нечистью-нежитью. Не дергайся. Отдохнешь и обсудим. Вовсе не обязательно, чтобы ты сам. Седрик, перебил Эральд, послушай внимательно. Нельзя убивать Алвина. Вообще нельзя. Ни мне, ни тебе, никому. Во-первых, это подло, а во-вторых, будет хуже. Да почему прах побери? Он же тварь! Вам... Вообще не человек! Не знаю. Эраль взглянул устало и, пожалуй, виновата. Не злись, пожалуйста. Просто слушай. Алвина убивать нельзя. Скажи об этом вампирам. Это приказ. Мой. Короля. Просто приказ? Седрик вздохнул Эраль. Ну, подумай сам. Допустим, мы убили Алвина. Отомстили, да? Наказали. Его. За то, что его обокрали и подставили. За то, что он марионетка ада. Мы наказали его. Если смерть – это вообще наказание. А дальше-то что? Что это изменит? Как быть с Марбелом? С канцлером, который наверняка что-то имеет с этой кошмарной налоговой системой? С монахами? С разбойниками? «С тем подонком, который поджег мельницу? С солдатами, которые крестьянку изнасиловали и убили, а потом ее мужа повесили? С ними что делать?» Седрик не стал спорить. «Все верно. от во всех», — тихо сказал Лео. «Или почти во всех». «Вот именно», — с жаром подхватил Эральд. «Вы правы, Лео, но мы должны за все преступления казнить именно Алвина». Который, будем уж честны, виноват меньше всех, потому что себе не принадлежит. Ведь другие-то с душами отвечают за себя. Их ведет не ад, а собственная жестокость, жадность, подлость. По сути, главный виновник Бриан, но ему же прилетело и так. Он уже давно все искупил, страшно перемучился. Нам не тягаться с адом, который карает по-настоящему жестоко. Вот и выходит... что нет смысла мстить одному какому-то абсолютному врагу вообще нет смысла мстить надо лечить чинить чтопа дыры которые от прогресс и дыру в моем несчастном брате тоже да что там ребята как было бы круто как здорово если бы на святой земле все было устроено по типу дурной книжки где стоит белому рыцарю убить темного властелина, как чары немедленно рассеиваются, а по всей стране расцветают гладиолусы и настает любовь и благорастворение воздухов Жаль, но так бывает только в сказках. Плохих, к тому же. В колыбельке хныкнул младенец, и его мать схрапнула и застонала на печи. «Тихо вы!» — шикнул Седрик, снижая голос до еле слышного шепота. «Все ясно!» «Я понял, король. Лео, скажи вампирам Алвина не трогать, а дальше государь решит». Лео попытался церемониально поклониться, ударился призрачным коленом об лавку, зацепился за механизм из реек, оказавшийся примитивным ткацким станком, просто кивнул, прижимая руку к сердцу, и вышел сквозь стену. «Вот и славно!» — улыбнулся Эральд и зевнул. «Братишка, я еще посплю, можно?» «Ну что он спрашивает?» — подумал Седрик, чувствуя полнейшую готовность идти за короля на смерть. Но не успел ничего ответить. Эральд спал, а в оконце, заделанном слюдой, темные небеса еще и не думали рассвет насереть. Марбл постоял с закрытыми глазами, прижимая ладони к выжженному на стене силуэту человеческой фигуры и улыбнулся почти блаженно. А наемники и прочее воющие отребья знают, если твоего дружка подстрелил притаившийся в засаде стрелок, не стоит сломя голову нестись к нему на помощь, ляжешь рядом. Вот он ты, второй человек на святой земле после Марбола. Вот он, след твоего дара. Мальчик ты еще, сильный мальчик, но мальчик наивный, жалостливый, глупый. А Лео, значит, думает, что ты защищаешь его и его младших от меня. Недаром же Сумеречный кодекс запрещает обращать детей. Вампиры фактически не меняются. Как правило, неумерший ребенок не может повзрослеть. Лео – вечный подросток, которого пожалела княгиня. Кто бы мог подумать, что когда-нибудь взрослых не останется, и он сам станет Сумеречным князем. Ах ты! те самые вас возьми, сумерки святой земли, детки, дружба мальчишек, как трогательно. Марбл поднес ладонь с еле заметным следом чужого дара к лицу, вдохнул его, как запах, и тут же раздраженно сплюнул на пол. Перед его мысленным взором на миг отчетливо появилась мрачная тень старой стервы в благоухании ладана и мяты. Это было омерзительно, но это... Объяснила все. Или почти все. Вампирский выкормыш. Вот почему Марбл все время ощущает упрямое противодействие, чью-то тихую неприязнь, может, ненависть. Вот почему даже уцелевшие вампиры, дохлые щенята, смеют смотреть ему в глаза. Старая ведьма воспитала проклятую деточку. Живой молочный братец Лео. Превосходно. И не ново. Ах, сто лет назад, в Междугорье, на троне. с Срань господня, этого еще не хватало. Сильный некромант, вампирский воспитанник, любимый сумерками, ненавидящими Марбала за упокоенную темную мамашу. Гаденыш. Но ничего. Марбл не торопясь вытер зеркало черным платком, смоченным в смеси отвара Амеллы и мочи козла. Пальцами, смоченными в том же отваре, медленно начертил третий глаз некроманта и несколько секунд четко видел хмурое, полудетское лицо, располосованное шрамами, обращенное к луне. Приемыш Зельды только моргнул, когда Марбл поймал его взгляд. Сопляк! Уж не метит ли в новые фавориты демона? Собирает силы, устраивает какие-то детские интриги с сумерками. Что-то сдвинул. В равновесии сил. Марбл обеими руками раздвинул око дара Мг, деревушка, лес, монастырь блаженного Луцилия. Ага, вот ты где, сынок. Ну-ну. Можно было отправить туда солдат, а с ними монаха, знающего, как взять за глотку проклятую душонку. Даже кое-какой артефакт ему дать с собой, чтобы справился с мальчишкой наверняка. Можно, но... Ни к чему, потому что нехорошо выйдет, если тебя убьют чужие, малыш. Твой дар пропадет впустую, слишком расточительно. Надо подождать. Марбл всегда умел ждать, ждать и рассчитывать. Он когда-то пересчитал старую хитрую княгиню сумерек. Дождется удобного момента и для юного некроманта. И получит его живым, вместе с даром и вампирской силой. «Вот тут, — подумал Марбл, — мы и поиграем, детка. Не умерших мне всегда было немного жаль, но ты живой, да еще и пытаешься на что-то претендовать. Перед смертью ты поймешь, как опасно бунтовать против сильных мира сего. Жаль, что тебе уже не понадобится этот опыт. Я выпью твой дар по капле, растворю в себе твою самоуверенную душонку». Ты будешь умирать так долго, как мне понадобится, чтобы подобрать все твои возможности до последней крошки. И твои вампиры тебе не помогут, вот видишь. А заодно я выясню, что ты такое натворил, от чего на душе беспокойно и тревожно. И даже воздух святой земли пахнет как-то иначе. В конце концов, ты расскажешь, потому что я... А потом я вырежу твое сердце. А все потому, что ты пожалел Лео, деточка. Жалость смертельна, мой маленький дурачок. Марбл потянулся, как человек, сделавший трудную работу и удовлетворенный ее результатами, и отправился в свои покои. К Агнессе. Бедная Агнесса. На нее вечно не хватает времени. Но если ты фаворит демона... то любые любовные дела надежнее скрывать от всех глаз. Марбл гладил восхитительно совершенную грудь Агнессы, еле прикрытую лишь тончайшим батистом рубашке, когда началась суматоха. Кто-то во дворе благим матом заорал «Пожар! Пожар!» По коридорам королевского дворца понеслась толпа, толкаясь с просонок, топая сапогами, и за окном На стене западного флигеля мелькнул явственный багровый отцвет пламени. «Пожар! Что же делать? Кошмар!» Он в отчаянии посмотрел на Агнессу, безмятежно лежащую на груди шелковых подушек. Проклял про себя все на свете. Решился. Сгреб Агнессу с постели и уложил в сундук. Болезненно поморщившись, когда она стукнулась головой о бортик, еще секунду смотрел на ее прекрасное отрешенное лицо. Поправил прядь золотых волос, захлопнул крышку сундука и запер его на замок. Повесил на шею ключ и вздохнул. Лишь после этого отпер двери своей опочивальни и выбежал сперва в приемную, потом в галерею. Найти людей, приказать вынести сундук, там самые необходимые книги по алхимии и врачеванию, драгоценные снадобья, э, как-то так. Но в галерее Марбл совершенно неожиданно для себя... Наткнулся на короля лично. Демон был в одной рубашке, на которую накинул подбитый мехом халат без рукавов и босой. Марбл взглянул на него и содрогнулся. Из глаз короля смотрел ад во всей силе своей. Кланяться было глупо и бестолку. Марбл преклонил колено, посмотрел снизу вверх. Прекраснейший государь! — У меня улетел дракон! — рявкнул Алвинг. «Ясно, мразь! Ты говорил, дракон не сможет вырваться! Ты?» Марбл бухнулся к его ногам, и это спасло некроманта от затрещины, но Алвин пынул его ногой в бок. Марбл миг радовался, что на короле нет сапог, и что в галерее нет ничего достаточно удобного, чтобы схватить и врезать. В ярости коронованный демон убивал, не задумываясь. В такие минуты Марбл ясно понимал, что дар ему не защита. Сила ада окружала Алвина, зримая для некроманта, как кровавый туман. Марбл чувствовал, что любой магический удар отскочит от этой жуткой брони, поразив его самого. Впрочем, он и не посмел бы нанести удар коронованному демону. «Дракон улетел! Ты слышишь, ублюдок?» Алвин снова пнул Марбла в бок. «Не смей молчать, дрянь! Прекраснейший государь! Сказал Марбл так спокойно и кротко, как мог. Это чьи-то подлые козни. Дракона выпустили. Есть человек, которого я подозреваю. Изменник. Мы расследуем это, и я предоставлю вам негодяя. Тактика Марбла безупречная, давно отработанная, спасла его жизнь и на этот раз. Демон остыл моментально, и ярость на его лице сменилась капризной досадой, как у двенадцатилетнего балованного мальчика. «Так и не успел его укротить», — сказал Алвин надув губы. «Где теперь взять еще одного?» «Ты знаешь, как их тяжело ловить, а мне нужен ручной дракон». «Но тот дракон-то ведь был совершенно негодный, ваше прекрасное величество», — сказал Марбл, приподнимаясь с пола, но не вставая совсем. «Ведь не жрал ничего, все равно бы сдох. но улетел Там где-нибудь сдохнет. Все равно не жилец. «Да?» Спросил демон спокойнее. «Мой драгоценный государь», убежденно сказал Марбл. «Вы же знаете, как я сведущего врачевания и как предчувствую смерть. Дурная зверюга не давала обработать рану. Крой загнила. Конечно, сдохнет. Мы достанем другого дракона. Гораздо лучше, помоложе, чтобы можно было укротить... И приручить легче. «Пошлем солдат к пику света!» Алвин улыбнулся. Марбала всегда поражала эта моментальная смена настроения демона. Сейчас у него был такой вид, будто ничего неприятного и не произошло. «А когда дракон подыхает, он всегда принимает человеческое обличье?» спросил король тоном любопытного ребенка. «Да, драгоценнейший государь!» с поклоном ответил Марбал. «Жаль!» сказал Алвин. «У них такая красивая чешуя, пока они живые и с крыльями. К сожалению, ее нельзя добыть, ваше бесценное величество», снова поклонился Марбл, прислушиваясь к суматохе за дворцовыми стенами. «Простите меня, этот шум...» «Пожар!» констатировал демон равнодушно и зевнул. «Не в этом флигеле, а рядом с твоей лабораторией. Его тушат». «Ах!» «Прекраснейший государь», — сказал Марбл, — «я обеспокоен и встревожен. Вам ведь известно, ваше драгоценное величество, сколько важнейших и ценнейших вещей». «Да известно мне, известно», — отмахнулся алвин — «пожар тушат. Я сказал Камергеру, если его люди не справятся с огнем, я сам их сожгу, к бесу в пекло». В этой реплике было столько забавной детской непосредственности, что Марбл невольно улыбнулся. В такие моменты он понимал, почему служит демону вопреки всему. Иногда сквозь пелену ада еле заметно проступала суть самого Алвина, юного государя с крутым нравом, любопытного и искреннего. Правда, редко надолго. «Ноги замерзли!» – пожаловался Алвин. Марбл немедленно скинул туфли. «Простите, ваше прекрасное высочество!» Мои будут вам великоваты. Король надел туфли Марбола, теплые от его ног, и чуть улыбнулся. Пустяки, встань, отравитель. Послушай, а у тебя есть какое-нибудь зелье от дурных снов? И опять проглотил зевок. Я что-то скверно сплю в последнее время. Знаешь, меня ведь разбудили не вопли, сон. Вам хочется спать, мой драгоценный государь? — участливо сказал Марбл, и впрямь ощущая что-то вроде сочувствия. — Пойдемте в вашу опочивальню, я дам вам капельку сонного настоя, и вы уснете без снов. А ваш враг, пытающийся причинить вред, вскоре получит свое. Я вам обещаю. Алвин зевнул и потер глаза, кивнул. — Ага, пойдем. — Могу ли я спросить, ваше прекраснейшее величество, что за сон вам приснился? "Я не помню", сказал король и содрогнулся. Это было странно. Демон не умел бояться. Все его чувства, отличные от похоти и ярости, отсловно заморозил. Впрочем, подумал Марбл, может, это озноб, а не страх. Да и неважно. Какая разница? Будем считать, что никакой, подумал Марбл. Однако У моей деточки с располосованной физиономией, на удивление, много сил. Это ощущает даже демон. Чудно. Конечно, прекрасный государь, — сказал он слух Сны ложь. Вам надо отдохнуть. Марбл провожал демона до опочивания, сперва чувствуя, как леденеют ступни на каменных плитах пола галереи, потом, слегка согревшись, на лестнице застеленной полосой пурпурной ткани. На втором этаже дворца полы из наборного дерева не так жгли ноги холодом, как камень внизу. Но Марбл все равно удивился, как это король махнул до его апартаментов босиком. Ярость донесла демона, как крылья. Можно благодарить судьбу за то, что все кончилось относительно удачно. Королевская гвардия потихоньку приходила в себя. Кайл, молодой королевский камергер, сунулся с туфлями. когда до порога опочивальни осталось с полсотни шагов. Алвин раздраженно бросил. «Шевелиться быстрее, жирная задница мешает, Кайл!» Кайл дернулся, как это плеухи «Нет, в камергеры он не годился», — с удовольствием подумал Марбл. «Собутыльники, да, но и не более». «Так ведь пожар!» — начал Кайл и, встретив взгляд короля, запнулся. «Щенок!» — подумал Марбл. Еще не видал, каким становится сердечный друг Алвин, если его одержимость окончательно берет верх над самообладанием. Еще верит в эту сердечную дружбу и уже обгадился. Жалкая, трусливая, но титулованная шавка. «Заткнись!» – отрезал демон. Он увидел на полу у входа в опочивальню большое пятно крови и снова вспылил. «Кайл, дружочек!» — сказал с чудовищной ухмылкой. — А почему на полу кровь? — Так вы же сами, — брякнул Камергер, явно не подумав. — это подсвечником Вот как! Глаза демона сузились, и Марбл снова ощутил багровую тьму вокруг. — И что же? Теперь это дерьмо будет тут и вечно? Может, приказать тебе ее вылизать, барон? — Камергера! Затрясло, его лицо позеленело, и Марбл подумал, что Кайло сейчас вырвет. Заставить слезать с пола кровь какого-то бедолаги вполне буквально, шуточка вполне в духе демона. Камергер хорошо знает. Разве что не представлял себе, что и сам когда-нибудь может оказаться на четвереньках. «Списивая деточка», — усмехнулся Марбл про себя. Еще не научился ладить со своим королем? Давай, давай, лежи, будет забавно посмотреть. Но тут кичливый барон взглянул на него так беспомощно и с таким ужасом, что Марбл изменил тактику. Ну что ж, — решил он, — будешь мне должен, я с тебя спрошу. Не надейся, что помогу даром. Пусть они тут лежат без нас, прекрасный государь, — сказал Марбл весело. Вы же видите, ваше драгоценнейшее величество, они тут обгадились от ужаса. То ли пожара боятся, то ли вас, мой дорогой государь. Демон рассмеялся. В этот момент Марбл почти любил его. «Ага», — сказал он, улыбаясь, — «пусть лижет, пойдем спать». его в не выпил глоток снотворной настойки, не задумываясь, снова тронув Марбла доверчивостью. Через четверть часа, глядя на спящего короля, в чем юнном лице не оставалось уже ничего демонического, Марбл думал, что игра все же стоит свеч. Да, Алвин — чудовище, но среди владык не существует ангелов У каждого свои недостатки, а жестокость — это логично. Зато демон доверяет Марблу. Да, порой он просто опасен, не слишком умен, не умеет быть... не то что почтительным, а даже и просто любезным. Играет с Марбалом уже второй год, обещая ему титул, но доверяет и признает заслуги. Да, лжет как дышит, без особой нужды, просто для удовольствия, и не способен даже на простую привязанность. Но не искать же в королевских покоях дружбы и любви. Смешно было бы. Зато выскочка Марбал – второй человек на святой земле. Жить при любом дворе, все равно, что на склоне вулкана. Если удача отвернется, можно сгореть в минуту, лишиться и состояния, и чести, и жизни заодно. Но риск – благородное дело, а склон, пусть даже и опасной горы, не долина и не болото. Мар был богат, его положение великолепно, нищий ученик-алхимика, без роду, без племени, у самого трона, ближе не бывает». А титул он со временем получит. Впрочем, и без титула достаточно влияния. Его приказ почти равен королевскому. Вдобавок, жизнь принца-регента в сосудах с микстурами. И светские львы вот-вот начнут целовать подошвы. Близко к тому. И это, если даже умолчать о невероятных перспективах, которые виднеются вдалеке. Тогда... Но... Не стоит загадывать слишком далеко и быть чересчур самоуверенным. Оставив короля, Марбл вышел. Как он и ожидал, Кайл дожидался его в галерее. Дворцовые лакеи уже оттерли кровавое пятно на полу. «Ох, Марбл!» — разлетелся Кайл навстречу некроманту. «Как мило то, что ты сделал! Ты...» «А я ведь ни разу не пил с вами, мессир!» — насмешливо сказал Марбл. И на вашем месте поостерёгся бы фамильярничать, дорогой мой. А не то в следующий раз. Я предоставлю вам отвечать за то, в чём вы виноваты. Камергер вспыхнул и прикусил язык. Марбл с удовольствием пронаблюдал, как он мнётся и не знает, что сказать. «Проводите меня в лабораторию, Кайл», — сказал он, наконец, почти приказным тоном. «Я хочу взглянуть». Не испортил ли ее пожар и ваши подчиненные? — Да что вы, Марбл! — горячо заверил Камергер. Никто не входил в лабораторию. Горело внизу, выгорел весь подвал, несколько солдат сгорело заживо. Жуткая ночка сегодня. Но ты, вы ведь сами велели держать запас воды на случай, если лаборатория загорится. Вот эта вода на подвал и ушла. Тем не менее, пойдемте посмотрим. улыбнулся Марбл. Камергер взглянул на него с отвращением, но натянуто улыбнулся в ответ. Паленым тянуло уже в галереи. На дворе несло еще сильнее, а в подвале стояла стеной тошнотворная вонь. В каменном подземелье особенно нечему было гореть, разве что деревянным рамам и кое-какой утворе, оттого и потушили достаточно быстро. Но смрад сгоревшей плоти, Вызывал тошноту даже у привычного к духу падали некроманта. Горелые трупы, худшие трупы из всех. Старая истина. Тут надо проветрить, процедил Марбл. У меня бывает государь, это вонь ни к чему. Я приказал оставить все двери нараспашку и не закрывать окон, кивнул Кайл. Жуткое дело. Страсть, как он жег все кругом. Гляньте, Марбл. Железо расплавилось, как в тигле. Марбл окинул взглядом обугленные и оплавленные остатки двери, за которые еще пару часов назад подыхал раненый дракон. "Как интересно", пробормотал некромант. Ведь он выбивал дверь изнутри. "Верно я говорю, Кайл". "Похоже. Значит, эту дверь никто не отпирал". Дракон вырвался из клетки. расплавил своим дыханием замок и выбил дверь, а потом прошел или пролетел по подвалу и вырвался на волю, верно? — Да, — согласился Кайл, — похоже на то. — Плохо, — подумал слух Марбл. — Да уж чего доброго, — отозвался Камергер, но некромант не ответил. Он было думал, что какой-то петый дурак отпер дверь в подземелье, желая показать дракона своей подружке или собутыльнику, а увидев полуживую тварь, отпер клетку. Но нет. Дракон сам вырвался наружу. Этого быть не могло. Просто не могло. У природы и магии есть законы, которые невозможно нарушить. Дождь не идет с земли в небо, а брошенный камень падает вниз. Демон. Даже маленький демон, дракон или вампир не в состоянии разорвать очарованный круг. Это сделал кто-то еще. Может, этот кто-то вошел, запер двери за собой и тогда уже выпустил дракона. Марбл вошел в каземат и внимательно его оглядел. Замок и дверцы клетки тоже оказались выбитыми изнутри. По всему выходило, что дракон вырвался сам. Но этого не могло быть. Этот каземат посетил божий вестник, — раздраженно подумал Марбл, — и выпустил дракона, хищную тварь, демона огня. Как все просто! — Скажите, Марбл, — вдруг подал голос Камергер, — вы тоже беспокоитесь из-за этого, из-за того, этого самого? Не обучен понимать столь тонкие намеки. — хмыкнул Марбл, но навострил уши. — Ну, как же? — Кайл снизил голос до шепота. — Ведь говорят... И продолжил совсем уж беззвучно. — В городе говорят, на рынке, о благом государе, о благом короле. Марбл обернулся. Потому как шарахнулся коммергер, некромант догадался, что выглядит просто страшно. — На что вы намекаете, голубчик? — спросил Марбл вкратчиво. Кайл, очевидно, трижды пожалел о том, что сболтнул. «Я... так...» Но тут и Марбл взял себя в руки. В его голове осколки мыслей вдруг сложились в мозаику. Он заставил себя улыбнуться. «Оставьте, Кайл», — сказал некромант небрежно. «Не думаете ли вы, что вам чем-то грозит попытка меня предупредить? Вы ведь знаете что-то, что касается интересов короны?» Камергер некоторое время думал, блуждая взглядом по закупоренным стенам, но, в конце концов, решился. «Вчера ты был занят весь день», — сказал он очень тихо. Пропустил кое-какие новости. Шеф тайной канцелярии рассказывал на рынке. Сумасшедший в монашеском балахоне вопил, что царствование демона кончилось. Грядет благой король, истинный. Среди черни ходит слух, что сын Эральда жив — Его, мол, воспитали монахи, ангелы или волки. Вот он грядет. «Безумцу заткнули глотку?» — спросил Марбл, у которого заныло под ребрами. «Тайная канцелярия выясняет, не подучил ли его кто?» — прошептал Кайл. «Давно уж никто вот так не орал посреди площади. Страх потеряли, а может, просто ошалели. Но на сердце все равно тяжело». «Это почему?» Марбл смирил Камергера мрачным взглядом. Тот жалобно взглянул на некроманта. «Так ведь, а вдруг правда? Что будет тогда? А тут еще и рыжая едет!» Это прозвучало так неожиданно смешно, что Марбл коротко расхохотался. Кайл смотрел на него потрясенно. «Что правда?» — спросил Марбл, улыбаясь. «Благой король, которого волки воспитали!» «Даже если и так!» то он может только выйти кусаться. А если ангелы еще лучше? Что питомцу ангелов делать на грешной земле, даже если она и называется святой? Нет, но если придет... Марбл безмерно снисходительно хлопнул Камергера по спине, чего тот передернулся, но не отстранился. Ну а если и придет, что будет... если ко двору явится какой-то самозванец безродный, безземельный, без гроша в кармане, зато в чине ангельском. А если начнет мутить чернь? Тогда рядом с ним повесят десяток мужиков. Снова хохотнул Марбл. От сердца отлегло. Ну надо же, благой король. Трижды забавно, если это правда. Если допустить, что впрямь вернулся благой король, то можно объяснить и метку проклятого, проступившую на лице. И этот новый запах, и холодок предчувствия. Если так, то маленький некромант ни при чем. Ничего он не блудил и не поднимал. И это сильно облегчает и упрощает все. Никаких человеческих сил. Просто, как ржаная краюха. От цвет древнего пророчества. Последний лучи в давным-давно осквернённом храме. И всё это пройдёт, когда благой бродяжка тихонько подохнет с голода. Хуже будет, если он и впрямь явится ко двору. Хотя, в таком случае его просто вздернут на ближайшей перекладине. Ещё одно убийство короля, подумаешь. Да они даже и знать не будут, что убивают короля. Наоборот. Они будут защищать королевскую честь, наши гвардейцы. Почти без греха. Все равно Святой Земле уже не быть благословенным местом. Благость убили, продали, пропили, изнасиловали. Даже не Бриан, несчастный принц-регент, который доломал все окончательно. Просто людям не нужны благие короли. Их раздражают благие короли. Ангелам на земле не место. Случилось то, что уже давно должно было случиться. И чем помешает рыжая принцесса? Королю пора жениться, лишь бы Алвин случайно не прикончил ее до венца, а больше ничего дурного случиться не может. Может, кто-то и жалеет о прошлом, но все равно ничего не изменится. — Ладно, — печально сказал Камергер, — ты меня почти успокоил. «Дальше будет еще веселей», — покровительственно пообещал Марбл и направился к себе, размышлять о том, кто выпустил дракона, и не мог ли это быть мальчишка-некромант с какой-нибудь особенно хитрой каверзой. О благом короле Марбл больше не думал. Он просто вернулся к Агнессе, хоть суета беспокойной ночи и испортила ему прекрасное расположение духа. Довольно ранним утром Марбел разбудил посыльный от канцлера. Такая новость моментально выбила некроманта из остатков сна. Слушая, как мессир Дамьен желает видеть мессира Лайп-Медика, Марбел упивался моментом. Что бы ни происходило, происходит нечто такое, что сделало Марбела страшно нужным сильным мира всего. Вот уже и правитель Святой Земли желает и видеть. а не приказывает явиться. «А чем занят государь?» спросил Марбалу посыльного. «Почевают», ожидаемо ответил тот. Некромант не сомневался, что демон будет почивать до полудня, утомленный приступом одержимости нынешней ночью, да еще и хлебнувший сонной микстуры. Но он хотел знать точно и быть при особе демона, как только он проснется. Для визита канцлеру выкраивалось предостаточно времени. Мутный зимний рассвет еще и не занимался. Часы на ратуше только что пробили восемь. Марбл был настолько уверен в себе, что потратил четверть часа на предание внешности светского лоска, заплел в косу бесцветные волосы и напудрил лицо, сделав довольно-таки тщетную попытку скрыть адское клеймо. Украшать себя – бессмысленное занятие для некроманта, но Марбл… желал, чтобы Дамьен проникся его полной и абсолютной неуязвимостью и силой. И этой цели он достиг. Дамьен, сам лощеный до предела, в тяжелом бархате с золотым шитьем, в плаще, подбитом соболем мехом, с кудрями в алмазной пыли, поздоровался первым, обратившись к Марбалу Мессир. Марбал отвесил церемониальный поклон. «Как себя чувствует мой несчастный сюзерен, мессир лэп-медик?» Спросил Дамьен, указывая некроманту на резное кресло. Марбл скрыл улыбку. Дамьен был последним уцелевшим соратником бедолаги регента и уцелел исключительно потому, что в нужный момент предпочел сына отцу. Но трогательно пытался продемонстрировать преданность своему сюзерену, каждый раз справляясь о его здоровье. Безусловно, не сомневаясь в причинах болезни Бриэна ни секунды. «Увы, очень плохо», — с должной скорбью ответил Марбл, помогая канцлеру играть в сострадание. Ему едва полегчало позавчера, но вчера снова стало хуже, и ближе к ночи его высочество впал в беспамятство. Болезнь так тяжела... что никакое лекарское искусство не может принести его высочеству настоящего облегчения. Мне страшно это произнести, но упокоение на лоне господнем избавило бы его от страданий. — Господь, милосерд! — покивал Дамьен с тяжелым вздохом. — Это прискорбно, но нам необходимо печься о делах живых. — А Брена уже считает мертвым, — брезгливо подумал Марбл. и молча поклонился в знак согласия. «Я могу быть с вами совершенно откровенным, миссер», сказал Дамьен и поразил Марбала до глубины души. «Слишком уж нова». «Разумеется», — раскланялся Марбал, думая, что кланяется уж слишком часто. Тут же лицо Дамьена словно льдом подернулось, а в голосе появились ледяные нотки. «Мой человек слышал». как барон Кайл болтал о юродивом, что-то такое оравшем на рынке. — Да, было дело, — согласился Марбл. — Безумец, что возьмешь? Дамьен невольно улыбнулся. — Может, ты не безумец, но законченный дуралей, — сказал он. — Если вы о коммергере. Болтун, волокита, пьяница, пустышка. Впрочем, коммергеру государственный ум не нужен, верно? Его должность — следить, чтобы на наборных полах дворца не было пятен. Марбл оценил и улыбнулся в ответ. — Так вот, — продолжал Дамьен, — Кайл может болтать любой вздор, грош ему цена. Но вы... — и поднял на некроманта холодные глаза. — Вы должны были обдумать каждое слово. Вы, мещер обличены особым таверием его величества. — Хм... — Марбл поднял брови. «Я сказал что-то не то?» Дамьен подошел к двери, приоткрыл ее и что-то шепнул невидимому слуге, который, очевидно, шпионил, записывал или охранял беседующих. Потом затворил дверь снова и отошел к окну, сделав Марбалу жест следовать за ним. Некромант повиновался. Он был изрядно заинтригован. «Благой король и впрямь находится на святой земле!» — сказал Дамьен еле слышно. — Вчера вечером он посетил монастырь святого Луцилия. Мой человек загнал коня, но сообщил мне об этом сегодня затемно. Марбл присвистнул. — Однако! Но вы уверены, что он истинный король, а не самозванец? — Уверен, отец Хук, — сказал Дамьен. Ему было видение. Да и вообще, благой король... — Крайне необычный юноша, не перепутаешь. Особенно, если принять во внимание возраст моего посланца. Он знал в лицо покойного государя Эрольда. Марбл усмехнулся. — И что же? — спросил он. — Несчастный парень еще жив? Я имею в виду этого, благого. — Вот мы и подошли к главному, — сказал Дамьен. — Мещерник Роман. «Я убедительно вас прошу, прошу, слышите, потому что мы все сейчас служим одному делу, и вы крайне необходимы двору Святой Земли. Так вот, я прошу, примените все свое искусство, чары, магию, сны, зелья, все, что потребуется, чтобы ни один волос не упал с головы этого юноши. Ни один. Это понятно?» Марбл был потрясен. «Я не ослышался пробормотал он Вы говорите о благом короле, мессир-канцлер. Его жизнь называете драгоценной. Просите меня сохранить именно ее? Это шутка?» На лице Дамьена наконец-то мелькнула тень ожидаемого презрения. «Простите, мэтр Лейб Медик», — сказал он сплошным льдом. Вы человек далекий от некоторых тайн света, к тому же чужестранец. А вот вы и не представляете, что такое истинный государь, благой король святой земли. Именно он всегда был главным сокровищем короны, страны и народа. Но мой государь Алвин, воскликнул Марбл, не удержавшись, надеюсь, я не дал повода обвинить меня в государственной измене. Бросил Дамьен, как плеснул воды в лицо. О нашем государе Алвине, его благополучии и богатстве и долгих летах я и пекусь. О богатстве короны, вы понимаете? Я изыскиваю способы пополнения казны. Мне невыгодны засухи, падежи и прочие неурожаи. И его величеству невыгодны, не так ли? Бесспорно, кивнул Марбл, так и не поняв, куда канцлер клонит. — Жизнь благого короля — залог благоденствия, — сказал Дамьен. — Это не пустые слова, поэтому юноша ни в коем случае, ни при каких обстоятельствах не должен погибнуть. Он слишком ценный актив. Найдись он раньше, не пришлось бы брать в королевский дом рыжую худышку из злотолесье ради оловянных рудников. — Объясните, наконец, мессир Дамьен, — воскликнул Марвел, не выдержав. «Зачем вам живой истинный король при другом короле на троне?» Дамьен вдруг искренне улыбнулся, открыто. «Бог мой творец!» — сказал он весело. «Как вы милы! Ваша преданность и ваша наивность, Марбелл! Да упаси нас всех небеса от благого короля на троне! Он же будет страшно всем мешать, как мешал его отец! Он ведь будет лезть в дела!» где все это благорастворение и благородство злой быда будет мозолить всем глаза, как фреска с душами, терзаемыми в аду. Это уже не человек, это ходячая совесть. Как вы не понимаете? Усомнюсь, что вы надолго останетесь при дворе, если вдруг, боже, сохрани, благо и впрямь. Но, надеюсь, до этого не дойдет. Мои люди отыщут этого юношу, и я придумаю, где он будет жить. Сытости, конечно, тепле, всеобщей любви и во всем прочем, что ему понадобится. Так хорошая хозяйка устраивает дойную корову. Теперь вам все ясно, некромант? Совершенно ясно, мессир. План прекрасен. Есть лишь одно «но», — сказал Марбл щурясь. Этот юноша, благой король, вдруг не захочет жить так, как вы решили. А разве корову кто-то спрашивает? «Но мальчик королевского рода не корова. В особенности такой мальчик. Вы же не собираетесь приковывать его цепью в подземелье, верно? Значит, никаких гарантий». «Вы плохо меня знаете, микроманд хмыкнул Дамьен. «Впрочем, это все не важно. Важно одно — поняли ли вы то, о чем я просил?» «Безусловно», — лицо Марбала сделалось безмятежным. «Ни один волос и все мои возможности, как лекаря, в вашем распоряжении, драгоценный мессир. Вы позволите мне удалиться?» «Еще одно обстоятельство. Вы ведь сделаете все, что в ваших силах, и для того, чтобы свадьба Его Величества с принцессой Дженнерой состоялась. Крайне полезна была бы ее бременность». «А, он тоже боится...» что демон воспримет золотолескую принцессу так же, как прочих девиц», — подумал Марбл. «Хм, <г initially> <г Zero> чтобы выдержало общество демона, выжила да еще и забеременела однако канцлер ставит почти нерешаемые задачи». а «Разумеется», — сказал он слух — «но мне надо идти, миссир канцлер. Я хочу быть при его величестве, когда он проснется». Он засыпал в дурном расположении духа. «Конечно, идите», — позволил канцлер. «И помните, что двор Святой Земли возлагает на вас огромные надежды». Марбл снова раскланялся почти бездумно, по давней привычке, и ушел из кабинета канцлера, думая о сложных вещах. Канцлер затевает рискованную игру. Ожидает, что его легендарное состояние вырастет еще и от близости этой хваленой благости? Хочет держать мальчишку благого при себе, как курицу, несущую золотые яйца, и скрыть это от демона? Ну-ну. А благой король был в монастыре святого Луцилия, и юный некроман ночевал нынче в деревне неподалеку от этого монастыря. Как все это интересно! И странно, какая странная парочка, ангел и бес, благой и проклятый, знать бы, что их связывает. Но что бы их вместе не держало, абсолютно очевидно, если канцлер отправит людей в эту деревню, то некроманта они убьют, непременно, походя, чтобы не мешался под руками. Если канцлеру нужен благой, то благой от него никуда не денется. Но некромант нужен мне, — думал Марбл, — нужен живым. Непременно живым. Какая прибыль от его смерти? Спасем, приятелей Я приду на помощь. Будет славно. Я вижу тебя. Ты видишь меня. Мы друг от друга ничего не скрываем. И некромант, возможно, явится сам. Может, явится и благой король тоже, — Но это уже не наше дело. А говорить придется либо с Белым Королем, либо при нем. Значит, главным образом нужна искренность. Если верить старым песням и сказкам Святой Земли, так же, как верят местные жители, впитавшие их с материнским молоком, человек, отмеченный Божьей благодатью, особенно чувствителен к лжи. Не то чтобы Марбл верил этим сказкам,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 и сфокусировался, а нес он хоть и чушь, но не совсем бесполезную. Эральт присел на корточки чтобы оказаться с безумцем лицом к лицу. Сумасшедший или нет, но припадошный его узнал. Это не могло совсем ничего не значить. «Вам легче?» – спросил Эральт, стараясь говорить как можно спокойнее. «Государь, светик небесный, видишь ли, я тут словно на облаке!» – выдал монах с корговоркой. «Отлично!»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 «Племянник это мой, монах Растрига, пытанный, ума лишился, заговаривается». «Пойдем», — сказал эраль Цедрику, и тот с готовностью вышел за дверь. «Спасибо вам, миссир Валиен», — сказал Эральд. «И вам, тетушка. Прощайте, Рена, выздоравливайте. Счастливо, дети». Мона подбежала, порывисто обняла на уровне колен, отпустила, страшно смутилась и спряталась за печь.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 Тоже, кажется, способны учуять мой дар за много километров. Просто обстоятельства так сложились. И только одного не могу понять. Зачем Марбалу пытаться нам помочь? Да еще и так. Мне казалось, что Марбал должен быть законченным мерзавцем. А он предупреждает нас, да еще и выпустив из-за стенка невинного и несчастного человека. «Эх, государь!» Седрик махнул здоровой рукой.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 Будто холод королевского приема выстудил эти сказочные покои, а дыхание королевской свиты оседало инеем на драгоценных капелленах, кокетливых личиках бронзовых лишачков и сводах галереи, расписанных позлощенными солнцем облаками. Во время торжественного обеда Дженера окончательно поняла, что союзников и друзей ей при этом дворе не видать.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 «Не забывайте, что свадьбой всё начинается, а не кончается, ваше прекрасное величество», — сказал некромант безмятежно. Но Дженера услышала странную фальшь в его тоне. «Чушь!» — хмыкнул король. «Как получится! Она рыжая, тощая, злая, а язык у неё на целую четверть длиннее, чем у прочих смертных. Таких женщин надо держать в клетках, как ласок».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 Вокруг что лежали туши жареных кабанов, А в брюхах у них тушеные улитки. Муниципалитет расстарался. тех до нитки обобрали. Одним нищебродом радость. Хоть пожрут разок. Чем еще аукнется эта свадебка? пошлин то и таможенные, и въездные. Родную сестру, говорят, задушил. Да ни одну ее. Что ему эта рыжая? Тише, дурень.